Глава 14. Целый месяц после налета эльфов на Тролльхейм, Иммерик трудился, не покладая рук. О враге он сумел разведать очень немногое, так как Илрид и его колдуны укрыли замки Троллей своими чарами. Но все же знал, что войска набирают среди разных народов и что первый удар придется по Англии. Он бросился собирать корабли и людей в своих землях и послал за помощью за море. Немногие пришли под его знамена. Каждая из земель Альхейма собиралась воевать сама по себе. Эльфы были слишком надменны для того, чтобы объединяться. Более того, оказалось, что Илрид успел нанять почти всех наемников в волшебной стране. Имрик послал за подмогой к ирландским сидам, обещая им в случае завоевания Трольхейма богатую добычу. И получил холодный ответ. Дескать, в терноноги и в пещерах их холмов сокровищ и так хватает. Ярл эльфов понял, он остался в одиночестве. Несмотря на это, силы его были велики и росли каждую ночь. А вместе с ними росло и мужество эльфов. Никогда, думали они, такое могучее войско не собиралось в Альхейме. Оно было очень велико, но главное – все отборные корабли и бойцы. И ведь сражаться им предстояло около дома, на родных берегах и в знакомых водах. Молодежь считала, что они не только разобьют троллей, но и сумеют без посторонней помощи перенести войну в пределы Трольхейма и разгромить его. С Аркнейских и Шотландских островов, горя местью, пришел флам сын Флама, погибшего во время набега с Кафлока. Он и его братья были среди лучших мореходов волшебной страны, и море почернело от их дракаров, когда они повели их на юг. Щиты засверкали над волнами, и ветер загудел в снастях. А драконоголовые Штевни принялись с шумом рассекать волны. От серых холмов и болот страны пиктов дикие вожди в кожаных доспехах привели свои рати. Вооружены они были кремниевым оружием. Они были более приземистыми и коренастыми, и более смуглыми, чем другие эльфы, чернобородые, черноволосые, с татуированными лицами. В их жилах текла кровь троллей и гоблинов и иных древних народов а также кровь пиктов, чьих женщин они похищали в давние годы. С ними прибыли и те сиды, которые несколько веков тому назад попали в Британию во время вторжения скоттов. Это были жилистые парни, прыгучие, как козлы, высокие и красивые воины в поблескивающих кольчугах. Они шли, сжимая длинные черные копья, или мчались на боевых колесницах, колесам которых были приделаны острые клинки, косившие врагов. С юга, от холмов и изрытых пещерами берегов Корнуэла и Уэльса, пришли эльфы, принадлежащие к древнейшим племенам острова, закованные в кольчуге всадники и колесничьи, чьи знамена говорили о древней славе, зеленовласые, белокожие жители морских побережий, словно окутанные серым туманом, пахнущие океанской солью. Эльфы страны англов и саксов тоже откликнулись на зов, хотя их оставалось и немного. Большинство из них бежало оттуда или было изгнано. Пусть теперь они были больные и презираемы, но только не в дни войны. Ведь многие из них вели свой род от Вилунда или даже от самого Одина. Они, состоя в родстве с гномами, были лучшими кузнецами в эльфийских землях и теперь шли на войну, вооруженные своими огромными молотами. Но самыми могучими, самыми гордыми были обитатели окрестностей эльфийского утеса. Князья, которых Имрик собрал к своему двору, превосходили прочих эльфов. Воспламененные отвагой, они шли на битву, как на свадьбу, в лучших своих одеяниях, целуя наконечник копья, как невесту. Искусные в волхвовании они владели страшными заклятиями, губительными для врагов и спасительными для друзей. Эльфы, прибывшие из других краев, испытывали благоговейный страх перед хозяевами, что не мешало им услаждаться едой и питьем, которые Имрик высылал в их палатки, и женщинами, которые искали здесь новых приключений.